Глава 37 Пробуждение после тягостного, болезненного забытия всегда неприятно. Но если при этом тебя немилосердно трясет, вокруг слышны озабоченные голоса, а ноздри щекочет запах паленых волос и кожи, то к плохому самочувствию добавляется еще мерзкий привкус опасности. Сознание Кирсена Кайфата возвращалось медленно. Это было похоже на плавный подъем из глубины реки, когда вожделенная поверхность приближается с каждым грибком все ближе и ближе, становится ярче свет и набирают силу звуки, пока ты не вынырнешь, заглатывая воздух широко раскрытым ртом. Окружающий мир принимал лейтенанта неторопливо, шаг за шагом скармливая ему отмеренные порции старых чувств. Его куда-то несли, причем бегом. Это Кирсон понял по резким рывкам и тяжелому дыханию носильщиков. Совсем рядом, только руку протяни, скакал кто-то близкий и сильно за него переживающий. Руал. Обожгло узнавание, и по узам донесся восторг зверя. Большой вернулся. Вернулся да не до конца. Тяжело переваливаясь, неторопливо появилась мысль. Но следом ее толкала вереница других. И как молния, яркое воспоминание. Он, вампир... Ужас, катакомб и смертельно опасные заклятия, которыми он вертел, как детскими игрушками. Вот и допрыгался до всех прелестей тяжелейшего отката. Сознание на миг погрузилось в слабый транс и попыталось тенью скользнуть по изувеченному организму. О демоны, до чего же он себя довел? Боль едва не вышвырнула Кирсона из саттор. Все каналы энергии оказались страшно искорежены и перекручены, Все закрома силы вычерпаны до донышка. Как только жизнь в нем теплится. Превозмогая страх и боль, Кайфат не спеша пробежал по нескольким основным внутренним линиям силы, латая дыры и разрывы, после чего прервал транс. Еще немного и назад можно было бы не вернуться. Но риск того стоил. Сознание слегка прояснилось, притихла боль. Усталый разум даже оказался в силах заметить происходящее вокруг – Его насильщики больше никуда не двигались и теперь переговаривались с тихим, нервным шепотом. «Где мы? И как у нас идут дела?» Слова никак не хотели проталкиваться сквозь окаменевшие губы. Язык не ворочался, а легкие, казалось, вот-вот разорвутся на части. Сердце зашлось в сумасшедшей пляске. «Все демоны тьмы! Командир, ты никак оклемался!» На лицо к Ирсуну упала тень, и над самым ухом раздался горячечный шепот рвача. «Мы уж думали, ты того!» «Решил демонам у них дома задницы надирать!» «Не кричи, болван!» Рядом столь же тихо рыкнул Терн. «Лейтенант, мы огребли неприятностей по самую маковку. Нас осталось всего трое, а считая тебя четверо. Хотя какой сейчас от тебя толк? Жив и то хорошо!» Сержант Сагнар, махнув рукой на все условности, говорил с ощутимым напряжением. «Облава?» Кайфат протолкнул еще один вопрос и попытался облизать губы. Рядом кто-то зашевелился. Кажется, рвач. В рот упало несколько капель воды. Мало, но хоть чуть уменьшилось жжение и отступила сухость. «Облава? Да вся гамзарская стража на ушах стоит. На улицах патрули. Каждый дом обыскивается. Бродяги вроде нас получают болт без предупреждения», раздался третий голос. Ухо резали истеричные нотки, и Кайфат вспомнил имя. «Жердяй!» «Из города без бумаг не выбраться, а с нашими теперь никак. По телам убитых уже к утру определят, кто и откуда». «Замолкни, идиот!» — прервало паникера злое шипение Этерна. «Будешь орать, нас мигом найдут!» Кирсон во время этой перепалки пытался сосредоточиться и хорошенько обдумать появившуюся идею. Наконец, разуверившись в своей способности ясно мыслить, спросил. «Что именно произошло в...» «Да ничего хорошего. Ты, командир, застыл, точно прислушивался к чему-то, а затем немного повоевал с вампиром», — с неохотой зашептал Сагнар, выдавая интонации и нежелание вспоминать произошедшее. «Вскоре из подземного хода вылезла какая-то гнусь, и из потока хлынул ядовито-зеленый свет. Когда я немного оклемался, то увидел тебя на полу, а под потолком роились оранжевые искры». Кирсон чуть шевельнулся, собираясь задать вопрос, но все же смолчал. Сержант Терн заметил движение друга, но истолковал его по-своему, или только сделал вид, что понял именно так. «Недалеко валялась башка нашего королька. Я ее в сумку и сунул. Потом пришлось тебя тащить, да еще вверх по лестнице». Согнар говорил устало, изредка пытаясь тихо откашляться. «Извини, лейтенант, но наверх затаскивал волоком. Тяжел ты больно, чтобы на руках носить. Пушистый и то помогал волочить». Наверху ребята уже ждали, вместе с ними до выхода и добрались. Почти успели. «Какой успели? Так рвануло, будто склад магического барахла внизу располагался!» Вновь задергался жердяй. В сознании Кирсона он почему-то представлялся слабым огоньком свечи, кланяющимся каждому сквозняку. «Еще бы минута, и из дома ушли все, но, видно, боги отвернулись от нас сегодня. Дом вспыхнул, как свечка, разом каждый камень. Каждая плитка загорелась бездымным пламенем, — потрясенно пробормотал Сагнар и вздохнул. Уцелели лишь мы, но только вышли с того проклятого пустыря, как подоспели здешние стражники. Да какими силами? Так что мы теперь, как паразиты, мечемся по подворотням, чудом уходя из-под ударов. Видишь, все же боги не совсем про нас забыли, — буркнул рвач и приложил к губам раненого командира край фляги. Кирсон сделал маленький глоток и дернулся от слабой судорожной волны, стремительно промчавшейся по внутренностям. «Так, где мы сейчас?» Наконец, более уверенным голосом, Кайфат повторил свой первый вопрос. «В каком-то сарае. Шли задними дворами и натолкнулись на уже осыпающуюся каменную стену. Заглянули, а там старый сад и совсем близко халупа с крепкой дверью и замком. Терн вокруг пробежался и увидел сзади решетчатые оконцы. Да только прутья в камнях уже совсем не держались. Пару раз дернуть и все. Так мы внутри забрались. Измученно пояснил рвач и тяжело сел рядом. Потом утро наступило. Какой-то старик по саду почти час ходил, но к сараю не приближался. Теперь решаем как быть. Помоги сесть. Внезапно попросил Кайфат и сморщился от боли, как только сменил позу. «Главное, до завтрашнего утра продержаться, а там пусть Терн, он поприличнее выглядит, наружу выберется и купит всем новую одежду». «Да ерунда это все! Стража всех проверяет, и нищих, и богатых, всех!» — взвизгнул Жердяй, но тут же испуганно примолк, страшась, что его услышит кто-то чужой. «Рвач, если этот слюнтяй еще раз такое себе позволит, то будь добр, перережь ему горло. Раньше я считал его солдатом, но, кажется, ошибался». С неприкрытым равнодушием попросил друга кайфат и продолжил, пальцами потеребив край измаранной грязью рубахи. «Как сменим эти лохмотья, то надо будет найти дом, куда мы все дружно переберемся. Он где-то недалеко должен быть». В памяти Кирсона всплыл давний эпизод с одним из подчинившихся его бывшему хозяину Даргу бандитов, который рассказывал о местах в городе, где можно за определенную сумму переждать любую облаву. Надо лишь пароль сказать и да до десяток фарлонгов отсыпать. «Пятая казначейская улица, дом 3». «Да, точно так. Терн, скажешь хозяину, жизнь внизу и вверху тяжела по-своему, но везде одно зло. Человек». «Когда спросят, то скажешь, сколько нас. Пятнадцать-шестнадцать фарлонгов — это нормальная цена за пару дней, но особенно не торгуйся. Все понял». Кайфат попытался усмехнуться, но вновь скривился. «Хорошо, хоть не все деньги в гномий банк сдали». За какой-то час до отъезда в Джугу лейтенант посетил банк гномов в Равесте, открыл там счет и на целый сезон оплатил аренду собственной ячейки в их хранилище. Дороговато, конечно, но где иначе книгу и медальон спрячешь? На границе ведь таможенники и обыск, бывает, устраивают. Подозрительные вещи тогда наверняка обнаружат. Сагнар последовал его примеру. Против плана лейтенанта никто не возразил, и легионеры разошлись по углам приютившего их сарая, осторожно отодвинув мешающий им хлам. Теперь у них не оказалось других забот, кроме как отдыхать и ждать следующего утра. Все были настолько измучены, что даже дежурство назначать не стали. И самого стойкого сон сморит. А так, глядишь, и обойдется. Сам Хирсон Кайфат полулежал-полусидел, используя время, чтобы по крохам тянуть энергию из пролегающей под землей мощной линии силы и восстанавливать изуродованную Сад-Ир. Удача не решилась покинуть Кирсона в трудный момент, и задумка удалась. Пронырливый Терн, имевший в прошлом какие-то свои делишки с ворами и бандитами, оказался именно тем человеком, который был способен выполнить приказ командира. На рассвете, выскользнув из окна, он пробрался через Сад на улицу и тут же направился на старую торговую площадь, где можно задешево приодеться и не привлечь при том внимания. Как потом он рассказывал, Сагнар дождался, когда станет людно, и только тогда принялся обходить ряды. Не решаясь покупать все сразу, у одного он купил рубаху, у другого порты, у третьего грубые ботинки. Тут же, не отходя от прилавка, он переодевался в обновку и шел дальше, пока не перестал походить на оборванца, который вызывает у добропорядочных торговцев нестерпимый зуд кликнуть стражу. В новом облике можно было и остальным одежду купить, но опять же не на всех скопом, а раскидав покупки по разным торговцам. Может и лишняя предосторожность, но лучше не рисковать. Несколько раз он проходил мимо патрулей, но одинокий горожанин, чинно следующий мимо с сумой через плечо, не вызывал у них особенного интереса. Не бежит, не прячется, выглядит прилично. Да и один он, а о тех головорезов говорят несколько, да еще раненый с ними. Правда, указанный лейтенантом адрес Терну пришлось поискать, но так и страшного ничего нет. Заодно успел парой пирожков на ходу перекусить, отчего ворчание в животе на время прекратилось. Дом оказался одноэтажным строением из белого камня с парой башенок и крышей, крытой добротно пригнанной черепицей. Очень хорошее здание, и не скажешь, что его хозяева принимают на постой любителей легкой наживы. Сержант даже засомневался немного, решил, начудил Хирсон, но все-таки постучал в дверь. Открыла миловидная дама средних лет, окинувшая его изучающим взором, и, вскинув бровь, поинтересовалась. «Ну и...» Легионер откашлялся и вежливо спросил, нельзя ли увидеть хозяина, после чего удостоился еще одного пристального с хитринкой взгляда и ответа, что он как раз и разговаривает с хозяйкой. Чувствуя себя идиотом, он скороговоркой проговорил заученную фразу. «Жизнь внизу и вверху тяжела по-своему, но везде одно зло». На последнем слове Терн запнулся и принялся мучительно перебирать в памяти варианты. Проклятое окончание фразы напрочь отказывалось вспоминаться. О, Альма терпеливая, человек, человек главное зло. И ведь было время, когда дьялерея знали все. С сожалением вздохнула дамочка и уже иным жестким тоном потребовала: Сколько будет людей? Трое, фу, четверо. Сегодняшним вечером. Злясь на собственное косноязычие и невнимательность, забормотал Терн. Двадцать пять золотых, и это последняя цена. «Так глумиться над наследием великого дьелерея я не позволю!» Рявкнула женщина и захлопнула перед носом легионера дверь. Он еще раз внутренне проклял собственную дырявую память и неспособность уболтать какую-то бабу. Про провал с паролем он решил ни Кирсону, ни остальным не рассказывать. Засмеют, да и деньги немалые жалко. К их временному пристанищу он пробрался уже в темноте, тихо окликнув товарищей в окно. Тут же скрипнули извлекаемые из камней прутья, и сержант юркнул в дверь. Пока остальные переодевались, Стерн с удивлением смотрел на Кирсона, самостоятельно поднявшегося на ноги. Даже в темноте было видно, каких трудов ему это стоило, но ведь сутки назад он лежал при смерти. И вновь Сагнара кольнуло восхищение способностями друга. Немного смущали слова вампира, но «Ну да кто слушает тварей бездны? Вытаскивать командира пришлось все-таки на руках, Сам он на такой трюк пока не был способен, но дальше шел сам. Передвигаться по ночному Гамзару оказалось гораздо тяжелее, чем днем. Теперь приходилось укрываться в каких-то нишах и закутках, едва заслышав громкие шаги патруля или даже просто уверенные голоса. Хорошо Терн догадался покружить по району, примечая удобные укрытия и наименее приметный маршрут. И пусть они затратили на дорогу в два раза больше времени, но зато их никто не заметил, и это главное. Вы задержались. сообщила вместо приветствия женщина. Правой рукой она поигрывала непонятной загогулиной, на которую к уставился с заметной опаской. Сообщив о своем неудовольствии, она посторонилась и пропустила их внутрь. Пройдя через короткий коридор, они натолкнулись на крепкого парня с парой кинжалов на поясе. Удостоив их короткого кивка, он предложил следовать за ним и посоветовал делать это побыстрее. Дескать, он сегодня желает нормально выспаться. Затем прогулка по еще одному неосвещенному коридору мимо запертых дверей и длинный наклонный спуск в сухой подвал, где стояло семь топчанов с соломенными тюфяками, а в дальнем углу обнаружилась дверь в закуток с удобствами. Дождавшись, пока Тернат читает монеты, парень сгреб их в кожаной кошеле сообщил. «У вас трое суток. Потом либо платите еще, либо покидаете нас». «Если что надо, то дергаете за шнуру лестницы, но самим наверх не соваться, ясно? Мало ли кто там окажется». Коротко зевнув, помощник местной хозяйки добавил. «Жратва и все такое идет за отдельную плату». После чего поднялся наверх и прикрыл за собой люк. Погасив светильники, легионеры разошлись по лежанкам, ободренные словами лейтенанта о кое-каких делах на следующее утро. «Кирсон своих бойцов не обманул». Проснувшись едва ли не раньше всех, лейтенант разбудился гнара и сказал, «Сходишь сейчас на южную пузырную переправу и спросишь у клерка в письмо от Авроса Чисмора. Если спросят для кого, то назовешься тристом шестилапом. Понял?» Говорил Кирсон очень тихо, так что сержанту пришлось даже наклониться к лежащему другу. «В письме должен быть адрес этого самого Авроса Чисмора. Найдешь его и скажешь, что от триста. Пусть сегодня к нам заглянет». Продолжил кайфат, но Терн вдруг усомнился. «Я не знаю, кто это такой, но вдруг откажется». Кирсон задумчиво пожевал губу и с сомнением предложил. «Если откажется, тогда скажи, что Маркус обещал помочь, и что он не похож на человека, слова которого не стоят и ломаного гильта». Легонько хлопнув друга по руке, лейтенант попросил позвать хозяйку. Не выспавшийся, злой от всех этих неприятностей, Терн с раздражением подскочил к сигнальному шнуру и дернул за него с такой силой, что едва не оторвал. Никакого звука он не услышал, потому рванул еще раз. «Хватит, а то, думаю, на нас могут и обидеться за беспокойство», остановил сержанта Кайфат, и тут же отворилась дверь. Хозяйка услышала зов постояльцев и пришла потребовать объяснений. Настоящему практикующему магу приходится многое испытать за долгую жизнь, особенно жницу короля Фердинанда. Вот только Авросу еще никогда не приходилось захватывать целый пузырь и мчаться на нем на перегонки с ветром с преследователями на хвосте. Странное, надо сказать, ощущение, искать спасение в стихии тебе совершенно не свойственны. С ханьской летающей лодкой и ее немногочисленной командой удалось справиться легко. Запуганный мальчишка-ученик, растерявший уверенность капитан. Им нечего противопоставить свирепому некроманту, но на их стороне время и усталость. Воздушные кораблики с маленьким экипажем хоть и имеют запас хода своих старших собратьев, но вот только предназначены они для скоростных полетов на короткие расстояния. Никак не больше суток лета, иначе обязательно нужна смена команды. До границы же с Суралем аккурат двое суток. Вот и приходилось Чисмару соревноваться с пленниками в стойкости. А ведь у них не было за спиной скачек по ночным дорогам на восставшим из небытия скакуне, да и в драках участвовать не приходилось. Пусть и им было нелегко, все-таки летающий в небесах корабль не крестьянская телега, но команда летучего корабля явно только и ждала того мига, чтобы избавиться от страшного мага. Стоит ему отвлечься, уснуть... как они тут же коварно изменят курс, приземляться или, того хуже, исхитряться вышвырнуть за борт коварного похитителя. Агент Тлантоса постоянно подстегивал себя магией, разгоняя набегающий на сознание туман, почти не садился и много ходил. И каждую секунду ощущал неослабевающее внимание капитана, терпеливо ждущего часа отмщения. Чисмар победил, и они смогли достичь границы джунглей Заарани, за которой начинались степи с Ураля. Аврос предпочел это государство всем иным, потому как вдруг вспомнил о тамошних вольностях последнего десятилетия и натянутых отношениях с Поднебесной. Все же власти Ралаята и Халиса строги по части законов, а в Сурале их всего два – неограниченная и сумасбродная воля Халифа и деньги. Если же у тебя есть последнее, то и правитель может уступить. И самое главное – там привечали чужеземцев, не то что в стране Хань. Как только по его приказу капитан стравил газ из пузыря, некромант коротким ударом приласкал того по затылку и направился к колдующему у магического кристалла ученику. Тот мигом забился в дальний угол своей коморки и затрясся от ужаса, бессвязно лепеча пустые слова. Не обращая на него никакого внимания, Аврос окинул взглядом движитель и, ухмыльнувшись, пальцем нарисовал на нем несколько знаков. Золотистые искры внутри сферы заметались в каком-то особенном ритме. Послышался треск и запахло горячим металлом. «Сопляк, у тебя минут десять, чтобы взять своего капитана и убраться прочь. Кажется, в этой игрушке что-то сломалось». Уже не сдерживаясь, расхохотался Чисмар. На корабле пиратов ему требовалось излить всю энергию движителя ровным потоком в костяк собственного заклятия, а здесь он всего лишь замкнул несколько магических каналов, вызывая перегрузку и нарушая баланс. «Хе-хе-хе! Хотя демоны знают. Может, времени осталось и того меньше?» С сомнением тут же протянул маг, глядя на изменяющуюся ауру вокруг мощного артефакта. Словно спохватившись, Чисмар ринулся к выходу. Кажется, он действительно переборщил и может погибнуть вместе с проклятым пузырем. Уже отбежав сожжение на пятьдесят, придерживая у груди драгоценную сумку, колдун ощутил за спиной яркую вспышку — и его тут же бросила на землю сильная волна горячего воздуха. Осторожно встав на ноги и оглянувшись, Аврос увидел стену ревущего огня, жадно пожирающего оседающий пузырь. В сожжениях в двадцати от пожара старший ученик сбивал пламя с неподвижного тела капитана. «Ты гляди, и этот успел!» С удовлетворением пробормотал некромант и быстрым шагом устремился к виднеющейся вдали каменной башне. Наблюдательный пост войск армии Суральского халифа никак не мог пустовать. Потом были утомительные расспросы и трата нескольких килатов, короткий сон в караулке и поездка вместе с солдатской сменой до ближайшего селения. Там пришлось прождать в течение дня одного местного купца и вместе с ним отправиться в столицу. Авросу тогда сильно повезло. Торговец спешил успеть к началу крупного местного праздника. Никромант так и не удосужился узнать, какого именно. Потому на дорогу до сердца Сураля ушло всего четыре дня. Мак оказался на пузырной переправе как раз к моменту подготовки к отправлению пузыря на Гамзар. Переплатив втрое, отчего в кошельке осталось лишь недостойное внимание мелочь, некромант выторговал себе у капитана приличную каюту, где предавался блаженному отдыху целых полторы седмицы. Именно здесь, за запертой дверью, уверенный в отсутствии слежки, Аврос Чисмар рискнул развернуть таинственный сверток, полученный в Чурдане. Грубая ткань скрывала простой складной треножник с ножками в локоть с длиной. Выполненный из черного дерева, покрытого лаком и бронзы, он производил впечатление страшно древней вещи, что, впрочем, никак не объясняло странный интерес к нему пиратского шамана. Но стоило магу прикрыть глаза и вслушаться в сущность необычного артефакта, как у него волосы на затылке зашевелились. Ничем не примечательное приспособление алхимика или чародея показалось «тоннелем во тьму», где бескрайне глубоко дули ветры некромантии и стенали о могуществе загубленные души. «О боги ночи!» — потрясенно выдохнул Аврос, вытирая дрожащей рукой разом вспотевший лоб. «Да тут, кроме лорда Маркуса и самого короля, исправиться-то никто не сможет. А для Сошки вроде меня и вовсе непонятно, для чего ты нужен». Таинственное сосредоточие тьмы Чисмар упаковывал со всевозможным тщанием, стараясь, чтобы наружу не высовывался даже краешек этой жути. «Не приведить мака коснешься такого голой рукой, и неподготовленный разум унесет в неведомые дали». Сейчас он был готов, и то чуть не затянуло. Не зря он волновался. За потерю такого непростого артефакта его запросто лишили бы посмертия, разметав душу по пластам реальности. Прибыв на пузырную переправу, Аврас Чисмар зашел к почтовым клеркам и получил ожидающее его письмо от лорда Маркуса. Поинтересовавшись адресом ближайшего доходного дома и гном банка, он вышел в уже полузабытый город. Последний раз Мак был здесь лет пять назад. Оказалось, что почти ничего не изменилось, и съемные квартиры-цирцены оставались на том же самом месте. Заплатив за четыре седьмицы разом, он стал обладателем одной комнаты с удобствами на третьем этаже доходного дома, и на душе как-то полегчало. Теперь можно отдохнуть, сходить в трактир или на представление мимов, затащить в постель смазливую служаночку или просто поваляться в кровати. Не испортил настроение даже небольшой скандал в банке, когда старый гном не желал принимать дорожный чек, придираясь к смазанным печатям. Соленая вода тогда все-таки проникла в кожаный кошель с документами, и не будь они написаны специальными чернилами, то ночевать бы некроманту на помойке, деньги бы ему никто не дал. Наконец, раздевшись до Исподнего и завалившись в постель, Мак распечатал письмо лорда Маркуса. Обычное послание без заклятий и вызова демона посыльного. «Сними дом и оставь на южной пузырной переправе письмо от своего имени с твоим новым адресом. Будь готов, к тебе может зайти интересный человек. Зовут его Трист лап, но имя наверняка не настоящее. Он любитель играть вещами, которые недоступны столь многим. Если попросит, то поможешь ему». «Всячески старайся укрепить контакт, узнай, кто он, и сразу же сообщи мне. Кстати, посылку пока береги, к середине осени за ней заедет твой брат». Короткий текст, только усиливший радость некроманта. «Все правильно, теперь он на несколько долгих седмиц предоставлен себе и может пожить в свое удовольствие». «Брат — это такой же собрат-жнец, наверняка высокого ранга. Такую посылку иному и не доверят». Что же до этого непонятного гостя, явно неизвестного чародея, то ведь он может и не прийти. Но с последним предположением Чисмар сильно ошибся. Как следует, выспавшись и подкрепившись в небольшом ресторанчике напротив, он не спеша доставил на переправу требуемое письмо с адресом. И еще в ресторане некромант узнал, что в городе произошло жуткое убийство с применением запретной магии, и теперь по городу идут повальные проверки. Подивившись безрассудству неизвестного преступника, Аврос вернулся в свой временный дом. В такое время лучше не мозолить стражи глаза. Иноземец всегда под подозрением, а уж теперь не хотелось бы попасть в местную тюрьму до выяснения. А наутро к нему постучал в номер крепкий подтянутый парень с хитрыми, стреляющими по сторонам глазами. «Что надо!» — уже догадываясь, что к чему потребовал ответа некромант. «Вы Аврос Чисмор? Меня к вам Трист прислал». Странно ухмыляясь, сообщил гость и добавил, «Он ранен немного, и, может, вы согласитесь его навестить, уважаемый Аврос?» Некромант заметил, с каким интересом парень смотрел на его храгис и подавил раздражение. «Приказ лорда надо выполнять, вот только как же не вовремя!» К дому, где находился раненый трист шестилап, они пришли через час. Посланник постоянно болтал, рассказывал какие-то непонятные байки и непрерывно улыбался. Авраз же слушал его в полухо, пытаясь разобраться в непонятных ощущениях, настойчиво его теребящих. Лишь добравшись до конечной цели их прогулки по городу, он вдруг понял, его спутник выбирал дорогу так, чтобы она проходила по улицам, где патрули стражи почти не появлялись. В голове забрежжила догадка, с каждой минутой перерастающая в твердую уверенность. В комнате, в которую их провела сильно раздраженная женщина, Чисмар увидел сидящего в старом кресле человека с изуродованной шрамами половиной лица. Рядом на диване, который оказался под стать креслу, разместились двое молодых мужчин со злыми взглядами. Но не успел Мак Ирта открыть для приветствия, как обладатель шрамов с непонятной интонацией протянул. «Надо же! Просто сезон встреч со старыми знакомыми!» Как только он заговорил, откуда-то выскочил юркий зверек с пушистым хвостом и забрался на спинку кресла. Некромант аж дернулся. «Сырдорский кайфат! Вот ведь тьма!» «Мы знакомы?» — успокоившись усилием воли, поинтересовался Аврос. Трист помолчал и мотнул головой. «Все же нет. Прошу прощения, я обознался». Чисмар вежливо улыбнулся, принимая извинения, и спросил. «Насколько я понимаю, вы господин Трист?» На диване шевельнулся один из мужчин, но тут же замер, стоило шестилапу внимательно на него посмотреть. «Господин Маркус обещал мне всяческое содействие, если я обращусь к вам за помощью». Трист говорил медленно, будто что-то напряженно обдумывая. «Я внимательно слушаю», — вздернув подбородок, сказал Чисмар и оглянулся на своего сопровождающего. Тот стоял, прислонившись к дверному косяку и скрестив на груди руки. «Очень напряженно стоял». «У нас возникли трудности с законом, и потому срочно требуется убраться в зелот. Документов нет, но некоторая сумма денег имеется», — размеренно сообщил Шестилаб, видимо, главный в этой шайке привыкших к мечу парней. Некромант покинул дом через пять минут, пообещав решить эту проблему после встречи с нужными людьми. Он действительно знал одного местного контрабандиста, который мог вывести кого угодно и куда угодно, были бы только деньги. Вот только почему ему кажется, что он знает этого седого изуродованного человека с ручным кайфатом? Некромант как раз переходил улицу, когда в памяти огнем вспыхнула картинка, связанная с его самой громкой неудачей. Кочевник, раб и юркий зверь, нападающий на наемника Авроса. Это же тот самый номерянин, за которым он так долго гонялся по Сардуору. Точно он, только страшно изменившийся, посидевший... и неведомо как избавившийся от ошейника Корда, и, похоже, как-то он связан с переполохом в местной страже. Аврос Чисмар очнулся только когда под самым ухом щелкнул кнут извозчика кареты, которой он невольно перегородил дорогу. Впервые маг не наказал обидчика, а покорно отошел в сторону. «Демон! И ведь быстро с лордом Маркусом связаться не удастся!» «Как же быть?»